А когда Инга ехала назад, Тедди вдруг исчезла. Инга думала, что Тедди будут ругать, если она об этом расскажет, и потому молчала. Молчал и младший сын Ахим, но тот был слишком занят приготовлением пирожного-мороженого, как в доме дгицинов называли размазню из песка и воды. А потому вопрос о поведении Тедди его вовсе не интересовал. К тому же он очень любил загонять кур. «Сидишь себе за столом все тихо, спокойно, и вдруг куры в огороде! Потеха!» А тетя Шеммель, которая тоже жила в доме Дитсенов, вздохнув, сказала, «Да уж эти мне собаки! Вот у нас в Лихтерфельде была собака!» И она принялась, рассказывать длинную историю про никому неизвестную собаку. Только бабушка Дитсенов, которая всегда сидела в своем кресле у окна, выходившего в сад, не присоединялась к общим проклятиям по адресу Тедди. Она поманила собаку к себе, погладила ее и, почесывая за ухом, проговорила. Бедняжка Тедди, плохо, когда тебя гулять не пускают. Очень плохо, да. Но видишь ли, Тедди, я ведь тоже совсем не гуляю, а вот привыкла. Тедди при этих словах тяжело опустилась на коврику бабушкиных ног, зевнула сладко разок другой и закрыла глаза. — Да чего же скучна такая жизнь? — думала она, уже засыпая. — Вот-то все с ума посходили. А барсок Фридолин, причина всех этих треволнений и вовсе незаслуженных страданий Тедди, в этот полуденный час лежал себе, полеживал перед норой в корыте, подставляя солнышко то спинку, то животик. Вообще-то настроение у него было не дурное. Он мог быть доволен. Квартиру он выбрал кажется, удачной. До сих пор ни двуногие, ни собаки, не говоря уже о лисах, на его острове не показывались. Скучать по старой норе в буковом лесу ему не приходилось, а выпадали дни, когда он и совсем не вспоминал о ней. Уж очень этот остров подходил для его отшельнического житья-бытия. Ничто здесь не нарушало барсучьего покоя. Но ведь Фредолин был барсуком. А разве барсук признается когда-нибудь, что он доволен? И вот, поджаривая свое самым приятным образом наполненное брюшко на солнышке, он рассуждал. Что-то овощи в моем огороде теряют вкус. Эти двуногие могли бы, кажется, постараться. Кальраби совсем одервенела. Горошка нет уже и в помине. Каратели тоже. Ничего то кроме старой грубой моркови, там не найдешь. Есть-то ее, конечно, можно. Но я ведь привык к чему-нибудь послаще. И сладенькое мое было раньше куда сочней, зернышки стали какими-то мучнистыми, не по душе они мне, и хоть никогда я не был брюзгой привередой, однако. Будь по мне, я устроил бы так, чтобы сочные росли рядом с мучнистыми, да и клубника и горошек у меня никогда бы на грядках не переводились. Да что там говорить, разве в этом бестолковом мире найдешь справедливость? уж сколько горе приходится на долю честного бурсука! Зевнув, Фридолин спустился к озеру, попил студеной воды, вернулся в нору и тут же заснул. Тем временем папа Дицын расстался с мыслью о том, чтобы навсегда привязать Тедди к своей ноге. У него родилась новая идея. Он пошел в деревню к дедушке Левернцу. Этот дедушка умел необыкновенно ловко разбивать молотом камни, даже очень большие, и возводить из них каменные стены. Обойдет этот маленький чудушный старичок с обветренным морщинистым лицом огромный валун, пристально так поглядит на него узенькими светло-голубыми глазками и ударит по одному только ему известному месту — жилка там какая-нибудь или трещинка. Ударит и раз, и еще, и валун развалится. После этого дедушка Левернс обтесывал отдельные куски в хорошие прямоугольные бруски — из которых так красиво складываются ровные и прочные стены. Нелегкое это было ремесло, и не всякому оно дается. Камень не молотом коли.